Ровно посередине каждого из флагов расположился орел. Широко расставив когтистые лапы и взмахнув крыльями, он смотрел вправо, взирая на каждого, кто проходил мимо. «Ну, не передумал, но я бы хотел сходить туда один». «Что-то ты бесстрашный стал», — с подозрением сказала Филида. «Не в храбрости дело. Если меня схватят, ты сможешь добраться до неагона и сказать, что случилось».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 «Я вряд ли смогу взяться за вашу работу». Несрочная, Мне важна истина. И виновные, Потому что мне приходится тратить слишком много». Он постучал себя по виску. «Ресурсов на это все. Да и люди в деревне уже знают о моих проблемах. И не хотят идти сюда, потому что теряют веру, что с того, может, они просто не хотят умирать». «А враги захватывают наши земли!» — пафосно начал Торлин, но, заметив, как углы губ у меня превратили рот в подобие ухмылки, тут же затих. «Ах да, ты же общаешься с Ниагоном. Надо думать, он тебе уже раскрыл пару местных тайн». «Я не буду об этом говорить», — прищурился я. «Хорошо, твое право. Да Давай так. Я тебе предоставляю возможность безопасно ходить по этой земле, включая окрестности».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 Конечно ответила мне торлин у тебя будет достаточно времени на то чтобы подумать и сделать кое-какие записи чтобы не забыть разумеется в порыве безграничной доброты произнес торлин есел поудобнее еще одна работа достана мне больше пользы или больше проблем очень вероятно даст ли она мне расположение торлина однозначно Стоит ли ему верить относительно его мнения о неогонии? Едва ли. И все же слишком легко удается Торлину моя помощь. Он почти ничего за нее не платит. Мне, быть может, и не потребуется масса денег из его кармана или городской казны, но... В полянах живут кролы и окит, плотники. Знаю. У них нет никаких проблем. Я их давно не видел, а что?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 «Пометки делаю, чтобы не запутаться в делах», — ответил я, уткнув карандаш в последнюю строку списка. «Айрулит не в твоей команде». «Нет, странный тип. Неплохой стражник, отлично делает свою работу, но постоянно говорит про монастырь и всякую магию. Я бы его отстранил от дел, но это не в моей власти. Поэтому с Неагоном мы слегка и повздорили как-то раз, а это уже лишнее»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 «Ну как?» — спросила меня Филида, подбежав сразу же, как только я вышел наружу. «Похоже, не взяли в армию. Радуйся, дева!» — промямлил охранник, который даже позы не изменил, сидя на своем месте. «Работы стало больше и меньше одновременно», — ответил я. «Да ты умом тронулся окончательно!» — нахмурилась Филида. Я только что обратил внимание на то, что когда она хмурится, ее брови... «Да что с тобой?» — она умудрилась перебить даже мои мысли. «Все в порядке. В полянах больше проблем, чем мы думали, но сейчас я точно знаю, что нам надо делать. Мы пойдем искать Рулита!» — почти выкрикнул я. Точно умом тронулся? Филида покачала головой и наморщила лоб. «Иль, ты серьезно?»